из жизни, о трагической и в чем-то мистической судьбе моего давнишнего знакомого по имени Кирилл. Подробности, о которых я не знал раньше, поведал мне наш общий приятель совсем недавно. Кирилл со своим лучшим другом Андреем затеяли свой первый совместный коммерческий проект в году 89-90, в самый разгар так называемой перестройки. Числились тогда оба старшими продавцами одного из магазинов Нижнего Тагила. В руководство торга в свете новых задач, поставленных Коммунистической партией всем предприятиям страны, принялось агитировать трудовые кадры, особенно комсомольские, на создание кооперативов на базе имеющихся в хозяйственной обойме магазинов. Начали, конечно, с самых мелких и убыточных, Кира с Андрюхой, хотя и не были комсомольцами-активистами, но заинтересовались темой. Проявив недюжинные организаторские способности, подтянули молодых коллег и развернули частный бизнес в нескольких небольших торговых точках. На удивление сомневающихся, дело пошло. Да и как не пойти, если прекратилось традиционное воровство? Товар стали закупать не через и торговый отдел, а самостоятельно, масштабно расширив ассортимент и гибко регулируя цены. С ростом товарооборота и про персонал не забывали. Зарплаты продавцов в их магазинчиках неуклонно шли вверх. И если на старте проекта Кирюхи с Андрюхой пришлось приложить немало усилий, чтобы сагитировать свою авантюру товарищей комсомольцев. то теперь от желающих влиться в их успешную команду отбоя не было. Постепенно бизнес разросся в доходную торговую сеть. Потом к торговле подтянули и производство, денежка к друзьям-партнерам потекла рекой, жить бы дорадоваться. Но вот только правило «не хочешь потерять друга, не строй с ним совместный бизнес» никогда не давало осечку. Постепенно Протанские встречи стали уступать место деловым. Домашние посиделки в гостях друг у друга стали редкостью. А прежние совместные многодневные походы в лес, на рыбалку, охоту и вовсе позабылись. Все чаще между лучшими друзьями возникали споры. Кто больше вкладывается в совместной битве за урожай, то бишь за прибыль от общего дела? В этих, пока еще мирных разборках, Кирилл чувствовал себя неоправданно обделенным. Как же? Все ключевые переговоры с партнерами всегда проводит Андрей. С городской управой, банками и налоговой тоже он вопросы улаживает. Взять бухгалтерские документы. Те опять в основном за его подписью идут. Кириллу уже достается черная работа. Командировки дотерки с персоналом. С нарастающим беспокойством он замечал, как общий бизнес потихоньку смещается под управление друга Андрея. но ничего не мог с этим поделать. А делать что-то надо было срочно. Как-то летом, засидевшись вечером с Андреем в офисе, предложил тот ему за рюмочкой коньяка. «Слушай, брат, а не тряхнуться ли нам стариной? Вспомни, раньше мы чуть не каждую неделю убирались вместе то поохотиться, то порыбачить. Мы же лучшие друзья. Так давай забудем на пару дней всю эту коммерцию». И махнем на наше любимое место. А место действительно было, да какое классное! О нем лет пять назад они узнали от кого-то из знакомых рыбачков. Добираться правда, сложновато. Сначала на машине, желательно в вездеходе, потом пешком километров 5 с резиновой лодкой и мотором за плечами, затем опять километра два пешком, уже до второго озера, бездонного. и живописного, с чистейшей водой и трофейной рыбой. Выловить там окуня килограммов два было обычным делом, про пудовых, а то и более, щукарей говорить нечего. Охота под стать – место почти нехоженное, окруженное непроходимыми болотами, за весь сезон лишь дюжину рыбаков-охотников сюда добиралась и то только самых отъявленных. таких как Андрюха с Кирюхой. На берегу этого глухого озера чьи-то добрые руки возвели небольшой, но крепкий сруб из сосновых бревен. Самое оно для культурного отдыха в лесу на 2-3 дня, а то и на всю неделю. На удивление Андрей с радостью поддержал предложение. «Может, зря я гнал черную думку», – с надеждой подумал Кирюха. «И стар кореш до сих пор все тот же надежный». Проверенный в походах дружище. Не откладывая затею в долгий ящик, через пару дней уже тряслись на Кирюхином вазике по лесному бездорожью. До зубов вооруженные, скучившимися по добыче ружьем и спиннингами. Поехали без посторонних, вдвоем. Вернее, втроем. Андрюха прихватил свою любимицу, ручную крысу Лариску. С ней они не расставались почти никогда. «Чудак человек!» Даже в своем рабочем кабинете грызуну специальное место, живой уголок отвел. И все деловые переговоры старался проводить в ее присутствии. Считал зверька своим талисманом, что ли. Кстати, обстоятельства, при которых забавная крыска появилась у Андрея, заслуживают отдельного отступления. Андрюха всегда был любителем живности. И теперь содержал дома маленький саопарк. Среди его питомцев – особенное место занимал питон, пока еще небольшого размера, но с перспективой на вырост. Вот на обед этому змею заботливый хозяин регулярно поставлял из зоомагазина живых мышат до да крысят. И как-то в одной партии попался необычный крысеныш. Шорстка на тельце у него была серая, как у обычной крысы, а вот голова розовая, голая. Из-за этого мордашка выглядела почти человеческой. Но самым необычным в зверьке казалось другое. Прожорливый питон срубал всю партию свежего мяса, в которой прибыл розовоголовый из крыс, а его не трогал. Андрей поначалу подумал, что ловкий грызун просто исхитрился каким-то невероятным образом улизнуть от пресмыкающегося. Но ну и спустя неделю пушистый комочек с длинным хвостом бодро разгуливал по аквариуму, ничуть не стражаясь жуткого соседа. Наоборот. Иногда даже мирно подремывал в его кольцах, шевеля во сне усиками. Или сидел, присев на задние лапки и старательно умывая передними довольную розовую мордочку в нескольких сантиметрах от змеиной головы. Андрей даже запереживал, не заболел ли часом питончик. Но когда новая партия крысят была с аппетитом проглочена, опять же кроме розовоголового, успокоился. Грызуна достал и пристроил в персональную клетку. Раз уж такой счастливчик, пусть живет. А со временем и вовсе привязался к нему, как к родному. Зверек оказался на редкость умный и сообразительный. Любил, когда его брали в руки. Уютно чувствовал себя в кармане пиджака или куртки хозяина. Никого и ничего совершенно не боялся. Быстро подрос, превратившись в упитанную крысу приличных размеров. Оказалось. что это самочка. Не лукаво, Андрюха нарек ее Лариской и так привязался к животинке почти с человеческим лицом, что даже жена ревновала, в шутку конечно. Хоть считается, что крысы живут не больше трех лет, Лариска в свои четыре года чувствовала себя бодрячком и умирать совсем не собиралась. Погода радовала, без особых трудностей к вечеру Утомленные путники добрались до места. Развели костерок возле сторожки, успев натаскать пяток увесистых окуней. Основная рыбалка, конечно, ожидалась с утра. Но что за ужин в таком сказочном месте без запеченных на углях полосатых красавцев? Да еще с устатку после долгого пути, под нее родимую. Водочка, наверное, и сыграла свою кроварную роль. Быстро захмелевший на свежем воздухе Андрюха, вновь завел разговор о возможном разделе бизнеса. И с явным навеком не в пользу закадычного друга. Обида захлестнула Кирилла. Он старается, чтобы у них с Андреем все было как раньше, по-братски, по-честному. А тот, оказывается, только за бизнес печется. Да еще и отжать чужую долю, похоже, намеревается. Черные мысли с новой силой нахлынули в разгоряченную алкоголем голову. Словно подталкиваемый дремавшим доселе в душе злобным бесом, Пирюха поднял с земли полено и, подойдя сзади, обрушил его на голову мирно сидящего у костра товарища. Как это вышло, позже он сам объяснить себе не мог. Андрей негромко крякнул и, повалившись на бок, затих. А Кира уже не мог остановиться, как запрограммированный, Подхватив подмышки обмякшего напарника, поволок его к воде, сгромоздил на резиновую лодку, завел мотор. Отойдя на сотню метров от берега, сбросил бесчувственного кореша в воду. Тот, не шевелясь, выпуская редкие пузырьки, исчез в темной глубине. Кирилл же вернулся обратно, допил остатки водки, долго сидел в одиночестве у догорающего костра. В голове была пустота, словно сам он улетел куда-то далеко, а на ночном берегу в лесной глухомане осталось чужое, не его тело. Версия Герила о том, что крепко подвыпивший Андрей по своей же неосторожности утонул на рыбалке, как говорится, проканала. После недолгого расследования дело закрыли. Тело утопленника выудили из озерных глубин и с почестями похоронили. Весь общий бизнес Кира взял в свои руки, выкупив незадорого убитой горем вдовы. Она была женщиной домашней, совершенно далекой от коммерции, поэтому совсем не торговалась. Казалось, вот удача наконец-то повернулась к Кириллу лицом. Но дела у незадачливого коммерсанта шли все хуже и хуже. Один безопытного Андрея он попросту не справлялся. А брать в партнера еще кого-то опасался? Все по той же причине, по которой избавился и от близкого друга. Ко всему прочему, собственная жена Оксанка стала страница. После трагедии с Андреем она резко изменилась. На похоронах рыдала едва ли не громче вдовевшей супруги. Тогда уже у Кирилла промелькнула предательская мыслишка А не изменяла ли женушка ему с его лучшим другом? С чего бы ей тогда так убиваться? Да, он и раньше замечал ее игривые взгляды в сторону Андрюхи на совместных вечеринках. Особенно, когда супружница находилась под шафе Или в семейных походах без детей, когда они не стеснялись наготы ноготы, голышом купались в горных речках и лесных озерах. В такие моменты при приближении Андрея от флюидов оксанки казалось вибрирует воздух. Не поспоришь, парнем Андрюшка был видным, под женским углом зрения. Кирилл недовольно комплексовал, находясь не ближе рядом с другом. Тут уж ничего не поделать, природа. А впрочем, размер же не имеет значения. Конечно, ничего крамольного в отношениях друга и его Оксанки ни разу замечено не было. И Кирюха сам всегда отгонял от себя такие гнусные мысли. Но вот опять вспомнилось, А вскоре утвердилось в Кирюхиной голове еще больше, потому что Оксана регулярно стала заикаться о разводе. Теперь любая их даже самая мелкая ссора заканчивалась подобным умозаключением с ее стороны. И случались ссоры все чаще и чаще. Чувствуя приближение неминуемого разрыва, Кирилл втайне от жены спешно начал распродавать активы. Вскоре от былого внушительного бизнеса не осталось ничего. И хотя он здорово потерял в цене, свой чемодан с не одним миллионом наличных долларов поимел. Дабы раньше времени жена ничего подозрительного не заподозрила, уговорил новых собственников, чтобы поддержали директором на прежнем месте еще пару месяцев. Заветный чемоданчик с баксами под предлогом рыбалки вывез в лес и спрятал в укромном месте. под пологом бревенчатой старушки, на том самом глухом озере, где он своими руками поставил жирный крест и на дружбе с Андрюхой, и на его жизни. Спустя месяц-два супруга Кирилла официально подала на развод. Конечно, для нее было шоком с опозданием узнать, что хитромудрый муженек успел распродать весь бизнес, а ее мечта о райской жизни на Гавайских островах свободной И еще весьма привлекательной дамы накрылась медным тазом. Кирилл же, втайне искренне радуясь, что коварной бабе не удалось заполучить лакомый кусок в виде половины нажитого, его непосильным трудом капитала, по-джентльменски отказался в пользу жены от квартиры с дачей и двух семейных авто, оставив себе лишь видавший виды УАЗик. На нем... когда суматоха с разводом и разделом жалких остатков совместного имущества поутихла и отправился в лесную глухомань к озеру забирать свой билет в заграничный рай, потому что рисковать здоровьем и жизнью, строя бизнес в России лихих 90-х, больше не желал. На дворе был октябрь, но дни еще стояли теплые. Оставив УАЗик в привычном месте, Кирюхов взвалил на спину рюкзак с резиновой лодкой и веслами, Тяжелый мотор брать не стал, промежуточное озеро можно пересечь и на веслах, лишь бы волны встречной не было. Немного подумав, прихватил еще спиннинг, порыбачить напоследок. Где он там, на Мальдивах-Карибах еще таких пудовых щук половит? На удачу самый трудный остаток пути прошел без сучка без задуринки. На ближнем озере полный штиль и без Понятное понятное Летом-то мало кто отважится сюда забираться, а глубокой уральской осенью и подавно. Переплыв на противоположный край, бросил лодку, не сдувая. На дальнем озере порыбачить можно из берега. Лучше быстрее налегке добраться, ведь основная цель совсем не рыбалка. Добрый венчатого сруба успел еще засветло. Первым делом осмотрел свой схрон, все в порядке. Место не тронуто. Присыпано сверху опавшей хвоей пожухлыми листьями. До темноты не стал тратить время на вскапывание. Собрал спиннинг, натянул вейдерсы и пошел вдоль прибрежных камышей пытать рыбацкую удачу. Навсегда богатая рыба и озеро разочаровало, словно вымерла. Ни одной поклевки. Уже в быстро сгущающихся сумерках Мужик сделал последний заброс и... Есть! На крючке переваливалось что-то тяжеленное. Без сомнения, щука. Да какая? По сопротивлению кило на двадцать, не меньше. Ай да подарок напоследок. Главное, чтобы леска выдержала. Рыбина нашла у самого дна. Почти не сопротивляясь. И к лучшему. Наверное, очень старая, решил Кира. Осторожно подтянув к берегу, начал приподнимать добычу к поверхности. Вот уже пошли буруны по воде, в темноте было плохо видно. Но то, что всплыло за леской в ног, заставило ошарашенного рыбака вскрикнуть и отбросить спиннинг, словно ядовитую змею. Над зеленой гладью приподнялось нечто темное, совсем не похожее на рыбу. Медленно перевернувшись, Оно обнажило полуразложившийся, оскалившийся зубами череп. По инерции, продолжая движение, следом из воды к Кириллу притянулась маленькая костлявая рука, как будто пытаясь схватить и утащить в неведомые черные глубины. Неудержимая дрожь, ужаса и отвращение, словно ток прожгла до пяток от кончиков волос. Мужик, как сумасшедший, выскочил из воды. И что есть мочи пустился к спасительной лесной сторожке? Какой уже тут спиннинг! Успокоиться не мог минут десять. Все тело передергивало будто в лихорадке. От такого ужаса не стать базаикой. Для проверки даже произнес вслух несколько слов. Нет, вроде нормально, пока разговариваю. Тоже же это мог быть? Скорее всего, не путевый рыболов. Может, сердце неожиданно прихватило, или в сетях запутался, или чего еще. Вполне возможно, и без криминала не обошлось. Судя по степени разложения, давненько горемычно здесь, под водой плавает. Когда дрожь в руках и коленях немного улеглась, Кирилл решил, не откладывая дальше, достать на божий лунный свет свое сокровище. Бережно откопал чемодан и приподнял его над ямой. В ту же секунду с резким писком снизу выскочили два или три крысёнка. Мужик вздрогнул от неожиданности. Повернув чемодан обратной стороной и осветив фонариком, заметил на боковой стенке дыру размером с кулак. Из неё сыпался мелкий мусор. С нарастающим ужасом Кирилл судорожно дернул замок в молнию. Верхняя крышка откинулась и над затихшим ночным лесом раздался оглушительный вопль безмерного отчаяния. Твари! Содержимое чемодана представляло собой сплошную бумажную труху, измельченную крысиными резцами. От миллионов бакинских ни комиссаров не осталось ничего. Опустошенный душевный и материальный мужчина пришел в себя уже глубоко за полночь. Последние несколько часов жизни не сохранились в его памяти. От пережитого стресса он не сразу вспомнил, где и зачем тут находится. В полной прострации побрел к дверям избушки. У входа невольно остановился. На пороге, присев на задние лапки и старательно умывая передними довольную розовую мордочку, чьей новости дала до более знакомая крыса. На подошедшего человека она не обращала ни малейшего внимания. При ливе неистовой ярости Кирилл схватил прислоненный к крыльцу топор. Вложив в удар всю душевную муку и ненависть, обрушил звенящую сталь на маленький шерстяной комочек, перечеркнувший его жизнь. Но шустрый зверек ловко отпрыгнул в сторону, А топор, соскочивший со ступеньки крыльца, вонзился рубщику в сапог. И вновь оглушительный рев разнесся над спящим лесом. Твари! Сапог Кирилла моментально наполнился кровью. Метнувшись в дорожку, мужик упал на пол и задрал раненную ногу вверх. Чувствуя, как по бедру побежали теплые струйки. Рана оказалась глубокой. Хорошо, еще сапог несколько смягчил удар острого лезвия, а то вообще бесконечности мог остаться. Кое-как, перебантовав ступню и остановив кровь, Кирюха взгромоздился на деревянный настил палате, поднял вверх ногу и, уперев ее в стену, попытался уснуть. Но устиливающаяся боль не давала раствориться в спасительном сне. И этот неперестанный крысиный писк с шебуршанием под полом Наконец забылся в полудреме. До полудня отлеживался на жестких досках, не в силах подняться. Лишь пробовал встать, как тут же из раненной ноги начинала сочиться кровь. Сильно кружилась голова. Сказывалось утомление и потеря крови. А еще голод. Еды с собой ведь не взял, понадеявшись на хороший улов к ужину. И задерживаться не планировал. Когда до захода солнца оставалось часов пять, все же решил возвращаться. Силы от пустого лежания не пребывали, а с раненной ногой обратный путь, хоть и порожняком, станет серьезным испытанием. К тому же с утра резко похолодало. На береговой кромке озера образовалась наледь. Если мороз усилится и промежуточное озеро прокроется льдом, пеше пропало. На резиновой лодке уже не выбраться, так что надо поторапливаться. Отрезала от пробитого сапога подошву. Перемотал ее тряпками к раненой ступне, соорудив подобие шлепанца. Нога заметно опухла и постоянно соднила. Опираясь на палку, двинулся в путь. Каждый шаг отдавался пронизывающей болью от раны до самой макушки. Обмотки уже с первых метров пропитались кровью. Периодически останавливаясь и валясь на землю с вытянутой к небу ногой, все-таки дошел до оставленной лодки на берегу промежуточного озера. Открывшаяся перед взором картина порвергла в отчаянии. Прибрежная полоса воды метров на сто была скована первым льдом. Не успел. Пытаться прорваться на лодке даже не стал пробовать. Ясно, что и так хрупкая на холоде резина треснет под острыми краями на наледи. Чтобы не замерзнуть ночью на в осеннем лесу, двинулся в обратный путь к сторожке. Добрался уже в темноте. Кровь из ноги продолжала сочиться, но боль притупилась. Или уже привык к ней. Из последних сил развел огонь в печке и без чувств рухнул на палате. Как долго пролежал в забытии, неизвестно. Очнулся посреди ночи в полной темноте. Дрова догорели. и печь остыла, безнадежно сдавая позиции пробирающемуся снаружи холоду. Надо было вставать и подкинуть дров, но силы совершенно оставили Киру. Усилием воли он все же повернулся на бок и обмер. На деревянной лавке напротив сидел человек. Тусклые лунные лучи, льющиеся сквозь маленькое оконце, освещали недвижный силуэт. На плече у фигуры вертела мордочкой крыса, посверкивая глазами-бусинками. С остановившимся сердцем Кирилл прошептал. — А, Андрюха, прости меня! Слезы сами полились из глаз. Кирилл не чувствовал страха перед невесть откуда взявшимся привидением. Лишь глубокое раскаяние разрывало грудь на части. На минуту он потерял сознание, а когда очнулся, Темной фигуры на лавке уже не было. Утром заметно потеплело, а когда выглянуло солнце, Кирилл, не теряя драгоценных минут, вновь отправился к лодке. Пробитую топором ногу он уже не чуял до самого колена. К счастью, лед на большом озере растаял, обнажив водную гладь. В полузабытии, потеряв счет времени, мужик работал веслами как робот. Добравшись до противоположного берега и немного передохнув, преодолел последний пеший участок на пути к своей машине. Увиденное зрелище чуть не лишило рассудка. От Вазика остался лишь обголевший ОСТОВ. Все пять колес вместе с запаской исчезли. Под открытым капотом лишь черный от двигатель. Панель приборов в обгоревшем салоне вырвана с корнем. Все остальное, что можно снять, снято и увезено в неизвестном направлении. Завести в УАЗик местные, не особо подкованные в технике, «Жигули» не смогли. У Кирилла был установлен блок-секретка против угона. Видимо, с досады испалили раскорученную машину. Тем самым обрекши хозяина на медленную смерть в безлюдном осеннем лесу вдали от дорог. От погибели обессиленного путника спасло чудо. В таежный тупик нагрянули высокопоставленные браконьеры, чтобы подстрелить нагулявшего жир к зиме и еще не залегшего в берлогу косолапого. Сжалившись над умирающим мужиком, вызвали спасательный геликоптер. Но ногу Кириллу пришлось ампутировать. Сначала выше колена, а на второй операции по самый пах. Бывшая жена и дочь в больнице его не навещали. Узнав о бедственном положении Кирюхи, моментально порастерялись почти все прежние друзья-приятели. Один лишь старый друг забегал иногда попроведать. Ему и рассказал при последней встрече свою историю исповедь непутевый Кира. К тому времени от пережитого него развилась тяжелая неизлечимая болезнь. Друг не посчитал нужным доводить содержание Кирюхи на исповеди до компетентных органов, да и протянул после этого Кира недолго. Скончался в родительской квартире, позабытый всеми. Утром, в день похорон, малочисленные близкие пришли попрощаться с покойником. За последние месяцы жизни Кирюха сильно исхудал и изменился так, что страшно было смотреть. поэтому в открытом гробу его лицо на ночь прикрывали простыней. Когда же откинули саван для прощания, присутствующих передернуло от увиденного. На лице и вокруг головы умершего мелким горохом лежали черные крысиные шарики. Откуда взялась эта скверна в благоустроенной городской квартире на верхних этажах дома образцового образца содержания, так и осталась загадкой.